Год 1891. Страница 450. 1 января Ясная Поляна. «Приехал Колечка. Все такое же, еще лучше. Ничего не писал в этот день». Комментарий первый. 5 января. «Вчера 4 Я писал довольно много. Подвигаюсь медленно. Вечером начал было писать об искусстве, но не запутался, а слишком глубоко запахал. Попробую еще». Говорил радостно с Колечкой. Целый день метель. 6 января. Ничего особенного. Писал об искусстве. Остановился. Сил мало. Приехал Булыгин. Хорошо. Нынче, 15 января, ясная поляна. Все эти дни, за исключением одного, писал. Подвинулся несколько. Клопский был. Он хорош. Я мог. Должен бы быть лучше. Много думал об искусстве. В мыслях подвинулась, но не на бумаге. Думал, думать, что внешними условиями можно изменить свою жизнь. Все равно, что думать, как я бывала маленький, что, севший на палку и взявший ее за концы, я могу поднять себя. Нынче 25 января 1991 года. Ясная поляна. Девять дней не писал. Все это время писал понемногу свою статью. Подвинулся. Шесть глав, могу сказать, конченый. Комментарий второй. Два раза брался за науку и искусство, и все переморал. Вновь написал и опять переморал, и не могу сказать, чтобы и подвинулся. Два дня вчера и нынче ничего не писал. Читал за это время журналы, а главное — Ринана. Самоуверенность ученого непогрешимого поразительна. Комментарий третий. Писал письма кое-кому, между прочим, Хилкову и Колечке, был в туле, посетителей никого заметных не было, Сережа и Люша, Сереже все так же тяжело, он все более и более удаляется со своей службой, которая представляется ему делом. Илья, которого я отвозил, сказал мне, За что ты так Сережу преследуешь? И эти слова его звучат мне беспрестанно укором, я чувствую себя виноватым. Все это последнее время нравственно отупел, думал. Кухаркин сын Кусь, ровесник Ванечки, пришел к нему. Ванечка так обрадовался, что стал целовать его руки, так естественно радоваться всякому человеку при виде другого, естественно, увидав швейцара, отворившего дверь, так быть радым ему, чтобы целовать его руку. Нынче гуляя и думая о варах. Ясно представил себе, как вор, дожидаясь того, кого он хочет ограбить, и узнав, что он не поехал в этот день или поехал другой дорогой, сердится на него, считает себя им обиженным, и с чувством сознания своей справедливости собирается за это отомстить ему. И живо представив себе это, я стал думать о том, как бы я написал это. А потом стал думать, как бы хорошо писать роман, объемный, большого дыхания, освещая его теперешним взглядом на вещи», — комментарий четвертый. «И подумал, что я бы мог соединить в нем все свои замыслы, о неисполнении которых я жалею, все за исключением Александра Первого и солдата», — комментарий пятый, и разбойника, — комментарий шестой, и Коневскую и отца Сергия, и даже переселенцев и крейцерову сонату, «Воспитание», — комментарий седьмой, и Миташу, комментарий восьмой, и записки сумасшедшего, и нигилистов, комментарий девятый. И так мне весело, бодро стало. Но пришел домой, взялся за науку и искусство, помарал и запнулся. И целый день ничего не делал. Теперь восьмой час иду наверх. Комментарии. Первый Николаю сыну. Второй. Статья позднее переросла в трактат «Царство Божье внутри вас». Третье. Эрнест Ренан. «Будущее науки». Мысли. 1848 год. Париж. 1890. Четвертое. Замысел не был осуществлен. Пятое. Повесть на эту тему, посмертные записки старца Федора Кузьмича, была начата в 1905 году, но не завершена. Шестое. Сюжет позднее был использован в повести «Фальшивый купон». Седьмое. Смотри запись в дневнике от 8 апреля 1890 года. Восьмое. Сохранился черновой набросок повести. Смотри полное собрание сочинений, том 26. Девятое. Замысел не был осуществлен. Конец комментария. Страница 451. 26 января. Ясная поляна. Если буду жив, как бы я был счастлив, если бы записал завтра, что начал большую художественную работу. Да, начать теперь и написать роман имело бы такой смысл. Первые прежние мои романы были бессознательное творчество. С Анной Карениной, кажется, больше десяти лет я расчленял, разделял, анализировал. Теперь я знаю, что, что и могу все смешать, опять и работать в этом смешанном. Помоги, отец. 11 февраля. Опять прошло пять дней. Нынче 11. -е. Вчера писала науки и искусстве. Мало подвинулся, но все ясно. Нет энергии. За эти дни были все статьи в газетах ругательные. О послесловии Суворина, комментарий 10, -й. О плодах просвещения в Берлине, что я враг науки, комментарий одиннадцатый. Тоже у Бекетова, комментарий двенадцатый. И вчера последний удар, тем более, что я был не в духе, как я рад этому. В Open Code статья об утсе и обо мне, как об образцах фарисейства, говорить одно, а делать другое, говорить, что отдать все нищим а самому увеличивать имение продажей этой самой проповеди, и ссылаться на жену, как Адам, жена дала мне, и я ел, очень больно было, и теперь больно, когда пишу. Но не следует, чтобы было больно. И могу стать в то положение, чтобы не было больно, но очень трудно. Я фарисей, но не в том, в чем они упрекают меня. В этом я чист. И это-то учит меня. Но в том, что я думаю, утверждая, что я живу перед Богом для добра, потому что добро — добро, живу славой людской до такой степени — Засорил душу славой людской, что не могу добраться до Бога. Не могу. Я читаю газеты, журналы, отыскивая свое имя. Я слышу разговор, жду, когда обо мне. Так засорил душу, что не могу докопаться до Бога, до жизни, добра для добра. А надо. Я говорю каждый день, Не хочу жить для похоти личной теперь, для славы людской здесь, а хочу жить для любви всегда и везде, а живу для похоти теперь и для славы здесь. Буду чистить душу, чистил и докопал до материка, чую возможность жить для добра без славы людской. Помоги мне, отец. Отец, помоги! Я знаю, что нет лица отца, но эта форма свойственна выражению страстного желания. Опять неделя, нынче 14 февраля. Ясная поляна. Кажется, в тот самый день, когда я писал последний дневник, опять стал читать дневник, который переписывает Соня комментарий тринадцатый, и стало больно. Я стал говорить ей раздражительно и заразил ее злобой. И она рассердилась и говорила жестокие вещи. Продолжалось не более часа. Я перестал считаться, стал думать о ней, любовно примирился. Нагрешили мы. Таня и Маша больны. Таня истерична, мила и жалка. Сейчас думаю про критиков дело критики — толковать творение больших писателей, главное выделять из большого количества написанной всеми нами дребедейни, выделять лучшие. Вместо этого что же не делают? Вымучат из себя то большей частью из плохого нового популярного писателя выудят плоскую мыслишку и начинают на эту мыслишку коверкой, извращая писателей, нанизывать их мысли, так что под их руками большие писатели делаются маленькими, глубокими мелкими, и мудрые глупыми. Это называется критика, и отчасти это отвечает требованию массы, ограниченной массы она рада, что хоть чем-нибудь, хоть глупостью, пришпилен большой писатель и заметен, памятен ей, но это не есть критика, то есть уяснение писателя, а это затемнение его. Читаю Грунлунда. Наша судьба. Комментарий четырнадцатый. Много хорошего. Например, он говорит, что если бы люди были свободны волю совершенно, то это было бы величайшее бедствие. Человек не может украсть так же, как не может полететь. Хорошо тоже, что равенство, он говорит, должно быть экономическое в пользовании, но не равенство в производстве, а при теперешнем порядке – Напротив, устанавливается равенство в производстве. Гениальный музыкант или поэт ткет на фабрике, а экономически два совершенно равные ничтожества разделены пучиной, один на верху роскоши, другой на низу нищеты. Хорошо тоже то, что я, кажется, давно уже где-то записал, что нелепо говорить об одинаковой обязательности условия, в котором на одной стороне выдача целых одной стотысячной состояния, положим паденная плата, а с другой целый весь день четырнадцатичасового труда, то есть вся жизнь дня. Я писал и говорил, что правительство, которое требует с обеих сторон одинакового исполнения и казнит одинаково за неисполнение, прямо нарушает истинную справедливость, соблюдая внешнюю. Комментарии. Десятый. Фильетун Суворина. Маленькое письмо, в котором он критиковал после словия Крейцеровой Санате. Новое время, номер 5366, от 5 февраля 1891 года. Комментарий одиннадцатый. Отрицательный отзыв газеты «Берлинин Тагеблад. о пьесе «Плоды просвещения», поставленной в Берлине. 12. -й. Статья Бекетова Нравственность и естество знания. Вопросы философии и психологии. Книга пятая. За 1891 год. Комментарий тринадцатый. Софья Андреевна Толстая переписывала дневник Толстого Севастопольского периода. Четырнадцатый. Книга американского публициста Грон Лунда Наша судьба. Влияние социализма на мораль и религию. Лондон, 1890 год. Конец комментария. Страница 453. 16 февраля. Все та же усталость и равнодушие. Начал шить сапоги. Разговор с Павлом напомнил мне настоящую жизнь. Его мальчик с мастером, выставивший шесть пар сапог в неделю, для чего работает шесть дней по восемнадцати часов от шести до двенадцати, и это правда, а мы носим эти сапоги. Сейчас нынче 16 февраля, Ясная Поляна, 1891 год. Зашел к Василью с разбитыми зубами, нечистота, и рубах, и воздуха, и холод, главное, вонь поразили меня, хотя я знаю это давно. Да, на слова либерала, который скажет, что наука, свобода, культура исправит все это, можно отвечать только одному. — Устраивайте. А пока не устроено, мне тяжелее жить с теми, которые живут с избытком, чем с теми, которые живут лишениями. Устраивайте, да поскорей я буду дожидаться внизу. Ох, — Ох-ох-ох, ложь-то, ложь как въелась. Ведь что нужно, чтобы устроить это? Они думают, чтоб всего было много, и хлеба, и табаку, и школ, но ведь этого мало. Серега грамотный, украл деньги, чтобы съездить в Москву. Он, отец, бьет, Константин ленится, чтобы устроить маломатериальное, все переменить, увеличить. Надо душу людей переделать, сделать их добрыми, нравственными. А это не скоро устроить, увеличивая материальные блага. Устройство-то одно.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 Вчера думал. Второе. Читал ревью. Отвратительно. Но там статья против стачек. Доказывается, что в Австралии капиталисты победили, стакнувшись. Комментарий 15. И в самом деле, как ясно, что против стачек стачки и капиталисты, то есть те, кто защищает власть, сила, всегда будут сильнее. Страница 454. 17 февраля. Ясная поляна. Собрался, вчера было ехать в Пирогово, да раздумал. Читал «Эртеля», читал Монтеня, комментарий 16-17. Первое плохо, второе старо. Очень не в духе, но хорошо беседовал и с детьми, и с Соней, несмотря на то, что она очень беспокойна. Сегодня приехал гес с женой и картины. Картина хороша, комментарий восемнадцатый. Что за необыкновенная вещи Это раздражение, потребность противоречить жене. Теперь двенадцатый час не начинал еще писать. Хочу писать, не поправляя, до конца, с тем, чтобы потом все поправлять сначала. Едва ли выйдет. В русских ведомостях статья Михайловского у вини и табаке. Комментарий девятнадцатый. Удивительно, что им нужно. Но еще удивительнее, что меня в этом трогает и занимает. Помоги, отец, служить только тебе и ценить только твой суд. Комментарии. 15. -е. Заметка о забастовке докеров, жестоко подавленной судовладельцами. 16. -е. Опыты Мишеля Монтэня, 1588 год. 17. Первая глава романа Эртеля «Смена. Русская мысль», номер с 1 по 3 и с 5 по 7 за 1891 год. Комментарий 18. Николай Николаевич Ге, направляясь в Петербург, привез свою картину Иуда. Совесть. Комментарий 19. Статья Михайловского О графе Льве Толстом и о наркотиках в «Русских ведомостях» от 16 февраля 1891 года, номер 46. По поводу английского перевода статьи Толстого «Для чего люди одурманиваются». Конец комментария. Страница 454. 26 февраля. «Ясная поляна». «Теперь 10 утра. Думал ночью и сейчас разговаривал с Горбуновым о науке и искусстве». Вчера прочел место Рот о том, что люди будут счастливы только тогда, когда у них не будет царей, начальств, законов моего и твоего. Теперь одиннадцатый час. Комментарий двадцатый. Первое марта. 27-28 февраля, 1 марта. Ясная поляна. Третьего дня ездил верхом в Тулу за лекарством и вечером за Левой, Таней и Мамоновой. Утром мало писал, но как будто уяснилось. Нынче с утра после дурной ночи много ясно писал о непротивлении злу. Подвигаюсь. Вечером спал и читал Ипсона и Гейне. Комментарий двадцатый. Толстой читал избранные сочинения Дени Дидро. Париж, 1884 год. Конец комментария. Пятое марта. Ясная поляна. Встал рано, написал прошение Курзику, ходил, молюсь. Очень тяжело мне было нынче. Соня говорит о печатании, не понимая, как мне это тяжело. Да это я особенно больно чувствую, потому что мне на душе тяжело. Тяжела дурная барская жизнь, в которой я участвую. Ничего не писал и не принимался. Читаю Грунлунда. Не дурно, но старое пошло. Думал. «Я читал статью Козлова против меня, и мне не было нисколько больно». Комментарий 22. «И думаю, это от того, что в последнее время много мне было уроков, уколов в этом месте. Притупилась, замазолилась, или, скорее, я немного исправился, стал менее тщеславен. И думаю, как же благодетельна не только физическая, но и нравственная боль. Только она и учит». Всякая боль, раскаяние дурного дела, как нужно, если не мне уж самому, то другим, кому я скажу. Так это со мной. Все страдания нравственные я хочу и могу сказать людям. Думала себе, что для того, чтобы выйти из своего тяжелого положения, участия в скверной жизни, самое лучшее и естественное написать то, что я пишу и хочу, и издать. «Хочется пострадать. Помоги, отец». Теперь одиннадцать. Иду наверх и спать. Комментарий двадцать первый. То есть печатании повести Крейцерова-соната, воздаваемой Софьей Андреевной Толстой тринадцатой части сочинений графа Льва Николаевича Толстого. Комментарий двадцать второй. Полемическая статья философа-идеалиста Козлова. Письма о книге графа Толстого о жизни. Вопросы философии и психологии – Книга с 5 по 8 за 1890-1891 годы. Конец комментарий. Страница 455. Нынче 9 марта. Ясная поляна. Все три дня писал, хотя немного, но толково и подвигаюсь. Кажется, окончаю четвертую главу. Лева был, уехал вчера. Накануне его отъезда был разговор о наследственности. Он настаивал, что она есть. Для меня признание того, что люди не равны в своей внутренней ценности, все равно, что для математика признать, что единицы не равны. Уничтожается вся наука о жизни. Все время грустно, уныло, стыдно. Второе. Бросил щепку в водоворот ручья и смотрю, как она крутится. Пароход, только побольше немного, такая же щепка, земля-пылинка. Тысячи лет, минуты, все ничто. «Все материально ничто, одно реально, несомненно, закон, по которому все совершается, и малое и большое, воля Божья». Комментарий 23. Третий. «Читал прелестное определение Хенри Джеймса, сеньор, того, что есть истинный прогресс». Комментарий 24. «Прогресс есть процесс, подобный образованию, высеканию статуи из мрамора, исключение всего лишнего». Мрамор – материал – ничто. Важно высекание, отделение лишнего. Шестое. Нынче думал о том, что все художественные произведения наши все-таки языческие. Буду говорить о поэзии. Все герои, героини красивы, физически привлекательные. Красота впереди всего. Это могло бы служить основой целому большому художественному произведению. Я нынче утром сказал Соне с трудом, с волнением, что я объявлю о праве всех печатать мои писания. Она, я видела, горчилась. Потом, когда я пришел, она вся красная, раздраженная, стала говорить, что она напечатает, в общем, что-то мне в пику. Я старался успокоить ее, хотя плохо, сам волновался и ушел. После обеда она подошла ко мне, стала целовать, говоря, что ничего не сделает против меня, и заплакала. Очень-очень было радостно. «Помоги, отец». Забыл что-то важное. Теперь девятый час вечера. Иду наверх. Комментарий 23 третий. Слова Толстого «все ничто, все материальное ничто» цитирует Владимир Ильич Ленин в статье «Лев Николаевич Толстой и его эпоха» в доказательство того, что кавычки, «именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании». Смотри, Ленин. Полное собрание сочинений. Том 20. Страницу 102. И комментарий 24. Определение прогресса американским писателем Генри Джемсом старшим приведенное в книге Гронлунда. Смотри, примечание 14. Конец комментария. Страница 456. Нынче тринадцатая ночь, март. Сейчас уехала Соня в Москву с Давыдовым. Нынче утром уехал американец Грилмен, от которого я очень устал. Поверхностный, умственно способный человек, республиканец, американский аристократ. Он приехал третьего дня и поглотил оба дня. В эти дни были еще Никифоров, с которым было очень хорошо, и Вячеслав, приехавший десятого. В этот день я немного работал и ездил в Тулу к Давыдову узнать о деле мужиков. Комментарий двадцать пятый. Можно устроить. Сони очень хорошо. Нынче, смотрю, она разложила карточки всех детей, кроме Ванечки, и гордится и любуется. Трогательно. Нынче пересматривал писание, поправлял. Все более и более уясняется, думал много и забыл. Одно записано». Люди мало знают от того, что они или думают о том, что не дано их пониманию, недоступно им. Бог, вечность, дух и тому подобное, или о том, о чем не стоит думать, о том, как мерзнет вода, о теории чисел, о том, какие бактерии, в какой болезни и тому подобное. То перехватит, то не дохватит. Один узкий путь знаний, как и добра. Знать нужно только то, как жить. Получил Дедерот. Комментарий двадцать шестой. Много хорошего. Что-то напечатано в ревью review в Reviews. Come to your senses, O oh men. Комментарий двадцать седьмой. Не знаю, что. Комментарий. Двадцать пятый. Смотри примечание восемьдесят четвертое. К дневнику за 1890 год. Комментарий двадцать шестой. Избранные сочинения Дени Дром. Комментарий двадцать седьмой. В этом журнале был напечатан под названием «Люди, опомнитесь». Перевод статьи Толстого «Николай Палкин». Конец комментария. Страница 456. Нынче 17 марта, Ясная Поляна. Напечатанное в «Review of Reviews» это «Палкин». Все эти дни, все в том же упадке духом. Ничего не писал, только пересматривал. Соня была в Москве, нынче вернулась. Получил письмо и Арену с перепиской Балоу. Очень хорошее. Комментарий двадцать восьмой. В журнале «Арена» номер тринадцатый от первого декабря 1890 года была напечатана статья Вильсона «Христианское учение о непротивлении графа Льва Толстого и Адина Балоу». Неизданная переписка. Конец комментария.